Глава 7. Стальные псы. Терехов позвонил в самый последний момент, в начале 12. -го. Я признаться уже начинал нервничать. Он ведь утром предупреждал, что войти в игру надо будет без четверти полночь, а процесс этот не моментальный, нужно ведь модем настроить, погрузиться в эту фазу, а с непривычки это может занять больше времени, чем ожидаешь. Готов? Вместо приветствия спросил он. НКИ транслировал его двухмерное изображение, будто бы вид с обычной видеокамеры. Терехов полулежа расположился на кушетке со светлой обивкой. На стене над его головой светился знакомый нимб Эйдос Модема. Было непривычно видеть безопасника без строгого костюма. Сейчас на нем была лишь светлая майка, обнажающая рельефные мускулистые плечи. На правом был заметный шрам странной формы будто бы оторванной раны. Может, осколок какой? Не удивлюсь, если этот тип бывал в реальных горячих точках. Готов, готов. Извини, что днем не смог ответить. Реально был занят. Сейчас тоже времени осталось мало, так что слушай сюда. Над созданием персонажа долго не парься. Я имею в виду внешность. На все эти настройки у тебя 3 минуты, не больше. Класс бери ассасин. Это важно. Я буду ждать тебя в портовом районе, возле фонтана Королевы Львицы. Место приметное, не пропустишь. Да, я знаю, я там уже был. В смысле? Ну, тут такое дело. Я для чего и звонил днем, уточнить хотел. Да не мнись ты, говори уже. Я днем уже успел одну игровую сессию провести, сказал я небрежно, будто о походе в ближайший магазин за хлебом. «Сами же говорили, что вам надо, чтобы я быстрее втянулся, но я решил время даром не тратить». Терехов шумно втянул носом воздух, но больше ничем не выдал своего раздражения. «Ясно». «Ладно, я сам виноват. Надо было проконтролировать этот момент. Знал ведь, что с тобой могут быть проблемы». «Да никаких проблем, шеф. Наоборот. Уже немного освоился в игре. Даже стартовый классовый квест успел сделать» на который, судя по всему, несколько дней отведено. Меня местный сенсей вообще послал поначалу. Все толдычил, ты не готов, ты не готов, а я в итоге за день обернулся». «Ну надо же!» – саркастически усмехнулся Терехов. «Да уж, этого фиг чем удивишь. Класс-то какой взял?» «Монах». «Твою мать!» «А что не так-то? Отличный класс, интересный». Я думаю, мне вполне подойдет для тех темных делишек, что вы мне собираетесь поручать. Неплохой баланс между ловкостью и силой. Какой в жопу баланс! не удержался Терехов. Ты нам можешь понадобиться уже дня через 3-4. За это время можно натаскать тебя на мобах, поднять немного характеристики. Они поначалу довольно быстро растут. Но у ассасината первым же классовым скиллом идет маскировка. Довольно слабая поначалу, но это хоть что-то. А чем тебе твое кунг-фу поможет при тайной вылазке? Да не нервничайте вот так. Вообще-то к вам в офис я пробрался без всякой ассасинской маскировки. Он шумно вздохнул, помолчал, отведя взгляд в сторону. Ну, допустим... Ладно, хрен с ним, с ассасином. Но, мать твою, монах! Хуже ты и придумать не мог, ей-богу. Взял бы наемника, лучника. Целителя у нас нормального нет. Черт, да даже мага мог бы взять. На днях патч большой будет, их здорово апнут. Тогда был бы шанс, что ты нам пригодишься в долгосрочной перспективе. Я не пойму, а монах-то вам чем так не угодил? Со временем из него тоже можно вылепить такую боевую машину? Ты роликов рекламных насмотрелся на сайте Артера. А не удосужился поискать летсплей какого-нибудь реального прокаченного монаха? Не находил пока таких. Да потому что нет их. И вообще мало кто берет. А кто взял, часто потом сбрасывает персонажа и начинают заново новым классом. Почему? Да по качину. Суровая правда жизни. Есть много вещей, про которые пиарщики Артера не любят распространяться. Баланс в игре еще хреновый, гибридные классы развивать слишком геморройно. Ладно, смысл сейчас спорить. Сам в игре поймешься довольно быстро. Я тебе одно скажу. Ты, по-моему, похоронил все свои шансы влиться в клан. Да бросьте. Вы ведь еще даже не видели меня в деле! Только на этой и надежда. Ладно, одно хорошо, мне не придется переться за тобой в портовый район. Заходи в игру через Мингир на Дворцовой площади и двигай сразу на восток таверни Пьяный Медведь. Она на краю площади, на углу между Медной и Серебряной улицей. Буду ждать тебя у входа. Как я вас узнаю? Да уж не потеряемся. Ты главное никуда не суйся, дуй сразу к таверне. Черт, заболтались тут с тобой, как бы не опоздать. Все, подключайся. Он завершил вызов, и я тут же дал команду Эйдас Модему на запуск процедуры погружения в фазу Для быстрого погружения нужно было успокоиться и сосредоточиться. Но я после разговора с Тереховым все не мог собрать мысли в кучу. Неужели я и правда все испортил? Надо было все-таки дозвониться до него днем или текстовым сообщением достучаться. С другой стороны, ассасина я точно брать не хотел. А смысл играть классом, от которого тебя воротит? И про монахов еще наговорил всякого. Ну не поверю я, что правда все так хреново. Да, механика у класса сложнее, чем у воинов. У тех-то по паре приемов до да боевых кличей. Плюс всякие пассивки на живучесть да на повышение болевого порога. Вот и вся премудрость. «Так, все. К черту все эти сомнения. Что сделано, то сделано. Чего уже теперь стенать. «Надо сосредоточиться. Каждая минута реального времени, на которую я здесь задержусь, превращается в вартере 8. восемь. Незачем лишний раз залить Терехова». Я несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул. «Кстати, надо будет поучиться у Бао-медитации. Чувствую, пригодится». Вход в артер... По умолчанию происходит у того Мингира возврата, через который ты вышел из игры. Но предусмотрено и несколько постоянных запасных вариантов в гавани и нескольких других крупных городах. Точки входа в гавани, конечно, самые популярные, так что площадка вокруг менгира напоминает вагон метро в час пик. Оказавшись в игре, я сходу врубился носом в спину какого-то торчащего впереди вояки. Спина была затянута в кольчугу, Так что было довольно больно. Подвинуть этого громилу тоже не получилось, а сзади уже напирали. Я один за другим врубил два умения: всплеск и хвост ящерицы и выскользнул из толпы, как мыло из пальцев. Жаль, конечно, двух зарядовцы, но я и так уже, судя по всему, опаздываю. Таверну я нашел быстро. Терехова тоже узнал сходу. Здесь вносил короткую холеную бороду и усы радикально черного цвета, да и черты лица несколько отличались. Но я сразу понял, что это он. Судя по балансу стихий воды, дерева и огня, по классу он был не чистым воином, а с некоторым уклоном в магию, видимо паладин. Но броня у него была достаточно легкая. Не латы, а толстая кожаная куртка с кольчужными фрагментами. Лишь правая рука была полностью закована в сталь, причудливым сегментированным доспехом, похожим на панцирь какой-нибудь многоножки. На плече доспех заканчивался массивным фигурным эпалетом в форме львиной головы. Меч его висел у пояса, слева широкий массивный клинок необычной формы, слегка загибающийся вперед и расширяющийся к концу. Над плечами виднелся край закрепленного на спине щита. Меня он, похоже, тоже сразу узнал, потому что тут же, не дожидаясь, пока я подойду вплотную, отделился от стены, которую подпирал, и зашагал на восток, в сторону портового района. Пришлось его догонять. «Приветствую, шеф!» «Здорово, голодранец!» «Вы хотели сказать «новобранец»?» Он не ответил, лишь прибавил ходу. «Мы куда-то торопимся?» «Да, черт возьми! Я же предупреждал, чтобы ты не копался со входом, или ты специально действуешь мне на нервы!» Я даже отвечать не стал. «Ну его, пусть фыркает!» «Хоть бы сказал, куда идем-то!» «Почему к порту, а не в сторону ворот из города?» Впрочем, скоро я и сам все увидел. Мы прошли пару-тройку кварталов по Медной улице и оказались у небольшой круглой площади, которую я издалека принял за рынок из-за царившего на ней голдежа и обилия каких-то полотняных навесов. Но потом стало понятно, что навесы эти не торговые палатки, а просто от солнца. Сама площадь представляла собой что-то вроде примитивной арены. Центральная часть ее была углублена метра на три – и стенки ямы были укреплены деревянными колями, а сверху огорожены перилами, чтобы зрители под напором эмоций не попадали вниз. Нормальных сидений вокруг не было, только в нескольких местах, где были сооружены небольшие помосты. Этакие вип-ложи. Остальные зрители стоя толпились вокруг ямы, теснили друг друга и горланили так, что собственные мысли сложно было расслышать. На арене вовсю шла схватка. Рослый чернобородый воин в блестящих кольчужных доспехах и круглом золоченном шлеме, похожем на церковный купол, попросту унижал своего противника, рыжего коротышку с двумя топорами. Тот был почти на голову ниже его, в легких кожаных доспехах и от многочисленных ранений едва держался на ногах. На лбу его олел длинный порез, и потеки крови превратили лицо в жутковатую маску. Чернобородый же был хорош. Двигался уверенно, плавно, широкая сабля в его руке описывала замысловатые траектории. Он явно играл на публику, мутузя рыжего, но пока не добивая. «Что, тоже из наших?» — крикнул я в ухо Терехову. Тот кивнул на ходу, пробиваясь к толстому, пестро разряженному неписью, стоящему на небольшом огороженном возвышении. Тот был кем-то вроде распорядителя боев и, судя по всему, еще и букмекером. Первый раунд подходит к концу. Последний шанс сделать ваши ставки, господа, потому что второго раунда может и не быть. Могущественный турок выиграл сегодня уже четыре схватки подряд и вот-вот одержит победу в пятой. Ставки 8 к 1. Торопитесь! Терехов, наконец, пробился к толстяку, расталкивая обступивших его зрителей. Дернул за рукав, заставляя наклониться пониже и что-то крикнул ему на ухо. Толстяк коротко кивнул и передал увесистый кошель одному из своих телохранителей, похожих как близнецы, негров, габаритами напоминающих двустворчатые шкафы. Буквально через несколько секунд ударил гонг и бойцы разошлись по краям арены. Основная часть толпы немного утихла. Те, кто толкался рядом с распорядителем и, видимо, не успел сделать ставку, наоборот, разголделись. Терехов, отыскав меня взглядом, крепко ухватил за плечо. «Держись за мной, что бы ни происходило, не отставай, понял?» Я кивнул. Он, пробивая путь локтями, а кое-где и кулаками продвинулся ближе к арене, к одной из вип-лож. Ухватился за перила ложи, приподнялся, возвышаясь над толпой. «Берс!» – заорал он, поднимая свою закованную в броню правую руку увидев, что его услышали, кивнул и слез с помоста. Снова грянул гонг. Бойцам не дали отдохнуть и минуты. Рыжий сделал несколько шагов вперед, пошатываясь от ран. Турок же был бодр и совершенно невредим. Теперь красавец-воин, видимо, решил и вовсе не тянуть до конца раунда и прикончить противника одним эффектным натиском. Но в тот момент когда они сблизились на расстоянии удар мечом, что-то пошло не так. Я не совсем понял, как это случилось. Двигались бойцы стремительно, но к тому же толпа передо мной колыхалась, так и норовя оттеснить меня назад. Какой-то верзило в темном плаще загородил мне обзор, и когда я все-таки протиснулся мимо него, с изумлением увидел, что чернобороды уже без шлема и едва отбивается от яростных атак рыжего. В коротышку будто бы бес вселился. Топоры его мелькали в воздухе так, что их было едва видно. Еще немного, и турок пропустил удар в плохо защищенный кольчугой пах и упал на колени, корчась от боли. Рыжий скользнул ему за спину и скрестив топоры, как клещами зафиксировал его шею. Тот вскинул было руки, пытаясь отвести лезвие, но рыжий резко дернул топорами в стороны. Кровь из разорванного до самого хребта горла хлынула так, будто в шее турка что-то взорвалось. Рыжий, Помедлив пару секунд, небрежно толкнул его носком сапога в спину, опрокидывая в песок. Снова ударил гонг, возвещая победу. Толпа на несколько секунд притихла, будто немела. А потом забурлила с удвоенной силой. Терехов толкнул меня в плечо, давая знак двигаться обратно. Мы с трудом пробились к распорядителю, и паладин забрал у него свой куш. Завистливых взглядов вокруг было множество. Похоже, мало кто в этом бою ставил на рыжего. И к зависти во многих взглядах примешивались и другие чувства. Тоже не очень-то хорошие. Я бы сейчас на месте Терехова постарался куда-нибудь свалить по-тихому. Но далеко от площади мы не ушли. Остановились у одной из лавок, торгующих всякими закусками и выпивкой прямо на улице. «Три пинты темного эля», – заказал Терехов, и непись торговец – с ловкостью фокусника выудил откуда-то из-под прилавка три глиняных кружки с холодным пенным напитком. Командир одну оставил себе, вторую передал мне, а третью протянул рыжему, стоящему чуть позади меня. Я от неожиданности чуть не поперхнулся, я и не заметил, как тот подошел. Вблизи боец смотрелся еще более жутко. Потеки крови на его лице и доспехах никуда не исчезли, Разве что начали потихоньку подсыхать. Волосы его были ярко-рыжими. Того редкого медного оттенка, что уже почти не встречается в природе. В остальном у него была потрясающе непримечательная внешность. Не красавец и уж точно не брутал. Жидковатые неопрятные усы и бороденка. Мелкие черты лица. Светлые, почти незаметные брови. Разве что глаза запоминающиеся. Светлые, льдистые, цепкие под их взглядом было неуютно. Ростом он оказался чуть ниже меня, телосложением тоже особо не блистал. Это было объяснимо. Судя по балансу стихий, силы у него было не очень много, зато ловкости и особенно живучести куда больше, чем у Терехова. Топоры, висящие у него на поясе в специальных лямках, тоже были изрядно изгвазданы в крови. Но его это, похоже, не особо беспокоило. Само оружие было без особого выпендрежа, Длинные прямые рукоятки, относительно небольшие навершия с узкими обухами и серповидными лезвиями. Но я-то уже видел, на что они способны. Здорово, Лео! Чего-то ты припозднился. Меня этот турок уже начал утомлять. Рыжий отхлебнул пиво и поморщился, прижимая кончиками пальцев разбитую губу. Хлебни фласку, предложил Терехов, протягивая ему флакон с красным зельем. Примерно такой, как у меня в инвентаре. Боец отмахнулся. «Само зарастет, ты же знаешь. На мне, как на собаке. Что у нас там дальше? Все по плану?» «Надеюсь». «А это что за малец?» «Новенький наш. Мангустом хочет называться. Мангуст, знакомься, это Берс». «Здрасте», — кивнул я уважительно. «Ты ж говорил, ассасина возьмем» один лишь скорчил многозначительную рожу и вздохнул. Рыжий покачал головой. «Да уж, мало нам дока с его закидонами, так еще и монах теперь на нашу голову. У тебя хоть запасной вариант есть?» «Да, был еще один толковый кандидат. Попробую договориться на днях». «Э, а ничего, что я вообще-то рядом стою?» – вмешался я. «И что? Мы тебе мешаем?» – с явным наездом отозвался Рыжий. Заводится, блин, с полоборота. «Кость, давай только без этого, а?» Вступился Терехов. «Дадим мальцу шанс. Я в реале столько времени потратил, чтобы его завербовать. Жалко будет, если зря». Перс хмыкнул, окидывая меня снисходительным взглядом. «Ну, как скажешь, командир». «О, а вот и наши клиенты», понижая голос, проговорил Терехов, отворачиваясь к прилавку. «Fucking Russians!» – разъяренный вопль донесся до нас за полквартала. Кольчуга и шлем турка были уже совсем не такими блестящими, как на арене. Смешанный с кровью песок забился в мелкие зазоры между кольцами, особенно на груди. Лицо его было перекошено от ярости, но оружие он не доставал, как и парочка его приятелей, стоящих по бокам. Мимо как раз проходил патруль львиной стражи. Да и в целом, затевать драку посреди города – плохая затея. Рыжий, обернувшись, поприветствовал недавнего противника старинным жестом, вздымая кулак к небу и звучно шлепнув себя по бицепсу, чем вызвал очередной шквал ругательств и бессильной ярости. Приближаться обиженные все еще не решались, хотя к троице присоединились еще двое бойцов, явно тоже настроенных к нам недружелюбно. «От мазафаки слышу!» издевательски прокричал Берс, сложив ладони рупором. «Ладно, идем», – хлопнул его по плечу Терехов. Они быстро допили свой эль и отдали кружки неписью. У меня оставалось еще больше, чем полпинты, и я торопливо прихлебывал напиток на ходу. Вкусно, черт побери, жалко оставлять. Шли мои новые знакомые, не торопясь, будто прогуливаясь. Но вектор их движения я уловил довольно быстро – Двигались они к северным воротам, прочь из города. На улицах гавани было, как всегда, оживленно, и глаза разбегались от всяких интересностей. Но я старался не упускать из виду Лео и Берса, потому что они на меня даже не оглядывались. Если отстану, еще уйдут без меня. Их высокомерие, признаться, изрядно подбешивало. Но с другой стороны, рядом с ними я и сам чувствовал себя сопляком и голодранцем. Эти двое явно были настоящими матерами бойцами. А я так, погулять вышел. Неудивительно, что они меня ни в грош не ставят. Но ничего, посмотрим, как они запоют позже. Посок свой я пока убрал с глаз долой, поскольку по сравнению с оружием настоящих воинов он казался еще более смехотворным. Ну а скоро я заметил кое-что, что отвлекло меня от мыслей о дедовщине. За нами был хвост. Турка и его дружков я периодически замечал метрах в 15-20 позади нас. Позже стали попадаться и еще группки игроков, провожающих нас подозрительно внимательными взглядами. Нас явно пасли, постепенно окружая. И преследователей было уже десятка-полтора, если не больше. Но мои спутники, похоже, были слишком самонадеяны. Они даже толком не смотрели по сторонам. Прут себе дальше к воротам и не видят, что их берут в клещи конце концов, я не выдержал и поравнялся с ними, вклиниваясь в разговор. «Э-э, дяденьки, я, конечно, дико извиняюсь, но вот у меня такое чувство, что нас сейчас будут бить, скорее всего, даже ногами. Может, как-то пошевелим копытами побыстрее и свалим отсюда?» Берс рассмеялся и похлопал меня по плечу. Со стороны этот жест выглядел дружеским, но только со стороны, потому что пальцы его твердые, как рукояти ножей мне в плечо так, что я едва не взвыл. — Ты поменьше башкой верти, костлявый, — процедил он. И тон его резко контрастировал с той добродушной усмешкой, что играла на его губах. — И Язык держи за зубами. — А ты гравлю убери, — огрызнулся я. — Хорошо герой из себя корчить перед нубом. Поговорим через недельку-другую, когда я подкачаюсь. Он презрительно фыркнул и потрепал меня по бритой голове. Я, вырагавшись себе под нос, немного отстал от них. Может, ну и к черту. Если они такие олухи, то мне-то зачем огребать с ними за компанию? Но Терехов, оглянувшись, мотнул головой, давая знак не отставать. Я, скрипя сердце, прибавил шагу. За город мы вышли уже знакомым мне путем, через северные ворота. Только отправились не в сторону лагеря Кси, а в противоположную, по дороге, вдоль городской стены. Здесь, на открытом пространстве, было немноголюдно, и то, что хвост за нами, как у кометы, стало совсем уж очевидно. Но эти двое даже не оборачивались, правда, пошли чуть быстрее. Нам навстречу как раз попался патруль стражников, но их было всего двое. Да и скрылись из виду они довольно быстро. Знай себе, шагали по своему маршруту. Я уже не оглядывался, но прямо-таки затылком чуял, что преследователи постепенно начали сокращать дистанцию. Мы прошли мимо маленькой фермы. Крошечная лачуга, крытая соломой, амбар и пара делянок, засаженных капустой и какими-то злаками. Чуть дальше, к самой городской стене, притулилось длинное приземистое здание конюшни, напротив него пара стогов сена. А навстречу нам по дороге вышагивал турок в компании еще пятерых бойцов. Я оглянулся и сердце неприятно ёкнуло. Позади нас их было раза в три больше. Вот тут-то, наконец, мои спутники опомнились, рванули к стене в сторону конюшин. «Не упустите их!» – заорал Турок. «Окружаем!» «Аккуратнее с ними! Вместе держитесь!» «Джейк, прикрой нас!» «Да их всего трое! Чего вы дрейфите?» Терехов с Берсом добежали почти до самой стены и развернулись, становясь спиной к спине. В руках у паладина мгновенно оказались меч и щит, Щит был небольшой, полкорпуса, но цельнометаллический, с выгравированными посередине перекрещенными мечами. Берс тоже выхватил свои топоры и подбросил их в руках, снова поймав за рукоятки. «Мне-то чего делать?» – окликнул их я. Боевой посох в руках казался совсем уж жалкой деревяшкой, особенно если учесть, что большинство наших противников были в доспехах. Лео мотнул головой, давая знак спрятаться за их спинами мы образовали маленький круг, в котором я явно был самым слабым звеном. «Ну а теперь просто постарайся не сдохнуть», – оскалился Рыжий и подмигнул мне. Его ситуация, похоже, только забавляла. Наши преследователи тем временем быстро перешли в наступление. Их было не меньше двадцати, и они охватили нас полукольцом, отсекая пути к отступлению. Разве что на стену лезть, но она метров десять в высоту – снова неприятно засосала под ложечкой и начала подкрадываться паника, как вчера во время боя с тем здоровенным дреком. «Не, я не трус, но хотелось бы хоть как-то сопоставимых противников, а не таких, что могут тебя через мясорубку пропустить». А потом все мысли будто разом выдуло из головы, а время спрессовалось в тугую пружину. Перед глазами только мелькали какие-то детали, вырываемые разгоряченным сознанием из общей картины. Оскалившаяся львиная морда на полете Терехова, искры, брызнувшие от скользнувшего по щиту наконечника копья, перекосившись от ярости лицо одного из нападающих, заносящего над головой здоровенный двуручный меч с волнистым лезвием, звон скрестившихся мечей, крики и ругательства, вырывающиеся из десятка глоток и сливающиеся в единую какофонию, сталкивающиеся друг с другом плечами войны в стремительно сужающемся вокруг нас кольце топор Берса, врубающийся прямо в лицо темнокожему парню в незащищенный шлемом участок вокруг глаз. «Бей сейчас!» – заорал Терехов, отбивая щитом удар сразу двух мечей. «Это он мне?» Берс в это время ударом топора сшиб шлем с одного из нападавших, похожего на викинга, громилы с длинными усами, заплетенными в косички. Тот крутанулся вокруг своей оси, отбивая щитом удар второго топора и заорал, как зверь. Уж не знаю, то ли это был какой-то скилл типа устрашающего клича, то ли это я так впечатлился. Но у меня от этого крика внутри все задрожало, как желе. В голову усатого вдруг вонзилась стрела, прошив обе щеки насквозь. Так что викинг поперхнулся своим криком. Рана была явно не смертельная, но какая-то нелепая. Он схватился за стрелу, не решаясь, что делать с ней. И тут же получил вторую в шею. Стрелок засел где-то на крыше конюшни, но разглядеть его толком я не успел. Сноб сена справа от нас будто бы взорвался изнутри, и сквозь ряды наших противников, роняя бойцов, как кегли, пронеслось нечто здоровенное. Уши заложил от криков и звуков тяжелых ударов железа о железо. «Бам! Бам! Бам!» «Даня, рви!» – захохотал Берс. «Док, отсекай их! Не давай уйти!» рявкнул над самым моим ухом Терехов, они с Берсом, воспользовавшись замешательством противников, перешли в атаку. Ворвавшийся в гущу схватки Верзила был упакован с головы до ног в толстую стальную броню и вооружен здоровенной двуручной кувалдой. Хотя у него и кулачищи были размером с гирю, тоже закованные в латные перчатки. Еще один, прятавшийся до этого в стагу сена боец выглядел куда менее внушительно худощавый, долговязый, с проседью в бороде и длинных волосах. Судя по широкому красному сегменту в его диаграмме ЦИ, это был маг, или, наверное, целитель, потому что после его заклинания, наброшенного на нас невесомой светящейся сеткой, я вдруг почувствовал, как меня будто бы распирает изнутри от прилива силы, явно какой-то баф или исцеляющее заклинание. В воздухе свистели стрелы. Лучник, засевший на крыше конюшни, был не единственным дальнобойным игроком, участвовавшим в этом бою. Но позиция у него была самая выгодная, и он ей бессовестно пользовался, расстреливая с возвышения вражеских лучников и магов, держащихся поодаль от основной схватки. Стрелял он довольно метко. Я почти не заметил промахов. Правда, стрелы его частенько попадали в какие-то неожиданные места. Пробивали ладони, ступни... Вонзались пониже спины, в пах, в лицо. Своеобразные у него приоритеты в прицеливании. А может просто метит в незащищенные броней участки? Удары с с молотом были просто чудовищны. Даже крепкие бойцы в латах от них отлетали, гремя как связка пустых ведер. Маг, держась за спинами нападавших, тоже поддавал копоти. Причем почти в буквальном смысле, набрасывал на врагов какие-то заклинания. Непривычные сгустки пламени из рук или там разряды молний, а какие-то облачка живого дыма, шевелящие призрачными щупальцами. «It's a trap!» — в отчаянии завопил турок. Он до сих пор был жив и снова схлестнулся с берсом. «Отступаем, эта от ловушка! Да их тут целый отряд! Fucking Russians!» стройный переводчик запаздывал с переводом фраз. А многие и вовсе пропускал. Видимо, в этой кутерме было сложно выхватывать из контекста конкретные слова. Отступить, правда, мало кому удалось. Я, я помнится, не успел, как все стихло, и мы остались посреди груды трупов. Последнего добил Берс, вонзив топор куда-то в область шеи, в зазор между пластинами доспехов. Лезвие застряло, и он, упираясь ногой, закрехтел, выдергивая его обратно. Стало неожиданно тихо. Да. Окидывая взглядом жутковатый пейзаж, глубокомысленно протянул маг. Но прямо-таки утро после Куликовской битвы. Да брось, док! отозвался с крыши лучник. У нас в общаге на утро после каждой пьянки такая картина. Кончайте трепаться, лут собирайте! скомандовал Терехов и сам первый склонился над одним из поверженных противников, осматривая его инвентарь. И потом быстро к Мингиру! Может, успеем их еще раз прищучить? Главное, выцепить турка еще разок. Платят нам за него». Я по-прежнему стоял, как пыльным мешком ударенный, переводя взгляд с одного члена команды на другого. «Целый отряд? Да их же тут пятеро, ну шестеро, если считать и меня». «Кстати, знакомьтесь, новенький наш». Вспомнил про меня паладин. «Мангустом кличут. Ты тоже не робей, знакомься». «Мы – стальные псы!» Я кивнул. Рядом со мной как раз возвышался, как башня, здоровяк с кувалдой. Он снял массивный округлый шлем с широким, откидывающимся вверх забралом. Лицо у него, как ни странно, было простое и даже, я бы сказал, добродушное, но с картошкой, коротко стриженные волосы, ни усов, ни бороды. Он был единственным из всей команды, кто носил тяжелые стальные доспехи. Не совсем такие, как показывают в кино про средневековых рыцарей, где каждый палец в отдельный сегмент запакован. Но торс был надежно прикрытый керасой. На плечах, еще больше расширяя и без того внушительный силуэт, красовались покатые наплечники. Пах и бедра защищала сегментированная латная юбка, ее стальные полоски ритмично лязгали при ходьбе. «Ну, Берса ты знаешь, а это молот» пояснил Терехов. «Простой русский богатырь!» добавил Берс. Простой русский богатырь неловко водил плечом, будто пытаясь почесать где-то под лопаткой. Но с его телосложением, да еще и в броне, это было затруднительно. Я глянул ему за спину и увидел обломок копья, засевший в зазоре между пластинами панциря. Ухватился за него и с трудом выдернул. Наконечник был в крови. «О, спасибо!» – кивнул здоровяк. «Данила». Он протянул было мне свою стальную лапищу, но потом понял, что для рукопожатий мы слишком в разных весовых категориях, и конфужина убрал ее. «Вон тот извращенец на крыше, Стинг!» – продолжил Терехов. «Эй, ты, кстати, слезать-то собираешься? Помогай давай!» «Сейчас, сейчас!» Стинг выглядел вполне привычно для лучника. Легкая кожаная броня, не стесняющая движений, сразу пара объемистых колчанов за спиной. Лук у него был небольшой, с короткими, но круто изогнутыми плечами. А вот оперение устрел стрел необычное, в каждый колчан будто разноцветных красок плеснули. Перья были красные, синие, белые, желтые, зеленые и даже фиолетовые. В бою я толком этого не разглядел, но теперь видел что из противников эти цветастые стрелы торчали, как стебли жутковатых цветков. Чертами лица Стинг напоминал какого-нибудь хорька или выдру. Вытянутое лицо, скошенный к шее подбородок, черные глаза, небольшие близко посаженные. Не красавец, мягко говоря. Либо из принципа взял реальную внешность, либо прикалывается так. Наверное, все-таки первое. Кто в здравом уме будет так уродовать себе внешность? пусть и в игре. Здесь же наоборот, есть шанс вылепить из себя Аполлона. «Ну, а это док, Никита Сергеевич. Между прочим, в реале врач по образованию с огромным опытом, и у нас тоже должен был стать целителем». «Но что-то пошло не так», – хохотнул Берс. «О, глядите-ка, кое-кто носит слишком много кэша при себе, совсем страх потеряли». Он подбросил на ладони увесистый кожаный кошель с монетами, выуженный из инвентаря одного из противников. Доку я руку пожал. Он производил вполне приятные впечатления. Открытая улыбка, внимательный, чуть насмешливый взгляд, но насмешливый по-доброму, а не как у того же Берса. Правда, если бы я не видел его диаграммы ЦИ, то сложно было распознать в нем мага. Одет он был скорее как воин или лучник, укрепленный кольчужными вставками кожаный дублет, высокие сапоги, короткий темный плащ с капюшоном. «А что пошло не так-то?» – спросил я. Док отмахнулся и присел на корточки над одним из трупов. Правда, обыскивать их не стал, а начал производить какие-то странные манипуляции, шевеля пальцами над его лицом. «Ну, просто Никита Сергеевич почему-то в артере решил забить на клятву Гиппократа», – пояснил Берс. Не торопиться, стало быть, оказывать посильную помощь страждущим. «Ой, я тебе уже не раз говорил, Константин. Тебе бы и в реале не захотелось попасть ко мне на прием». «Ну, это уж точно», — рассмеялся Берс. Остальные тоже похихикали, один я чувствовал себя по-дурацки. «А в чем прикол-то?» — негромко спросил я мага. «Я Анатом, мягко усмехнулся он. «Так, я не понял, а где Ката?» На вопрос Терехова все только пожали плечами. «Тебе лучше знать. Ты ее предупреждал вообще?» «Естественно!» «Черт, да когда уже этот бардак кончится?» «Никакой дисциплины в отряде!» Паладин в сердцах пнул подвернувшийся под ногу шлем. «Док, а ты там чего копаешься? Уже выдвигаться пора!» Трупы вокруг и правда начали один за другим медленно растворяться в воздухе, скоро все наши противники возродятся у ближайшего Мингира. Эй, док, только не говори, что... О, ну вы на него поглядите, он опять за свое. Док, ну не надо! Вы же сами говорите, сейчас к Мингиру пойдем, и ката нет, нам пригодится подкрепление. Да твоих бомжей все равно толку нет, воняют только. Сами вы бомжи, обиделся маг, не отвлекайте. Ладно, сдался Терехов. «Только быстро, Сергеевич, уже надо выдвигаться!» «Сей момент!» Паладин подошел ко мне. «Ну а ты-то чего столбом стоишь? Вчера в полиции вон какой боевитый был. А тут что-то притих». «Штаны хоть не наложил?» хохотнул Берс. Я продемонстрировал ему тот же жест, каким он приветствовал турка на улице. Откровенно говоря, я и правда малость ошалел от происходящего. Вторая моя игровая сессия в Артере началась весьма бодро. А ведь и часа еще не прошло. Док продолжал колдовать над трупами, что-то негромко напивая себе под нос. Какой-то знакомый мотивчик. Из тех, что узнаешь сразу, но долго не можешь вспомнить, откуда он именно. Впрочем, Мак быстро дал подсказку, поскольку начал напевать уже громче. Так что можно было различить слова. «Точно!» Песня из старого-старого еще советского мультика. Фальшивил он дико, да и в целом саундтрек, мягко говоря, слабо сочетался с его действиями. «Ах, если бы сбылась моя мечта!» — тоненьким голоском вывел он. Почти все трупы убитых игроков исчезли с поля боя, но не те три, над которыми колдовал док, остались лежать, мерцая изнутри багровым светом. Он водил над ними руками, из кончиков его пальцев, как нитки к марионеткам, тянулись тонкие струйки дыма. Какая жизнь настала бы тогда? Еще немного, и в трупах уже сложно было распознать игроков. Они превратились в расплывчатые светящиеся силуэты. Багровое свечение постепенно опадало, плотнее обволакивая тела. Ах, если бы мечта сбылась! С влажным мерзким звуком, будто сапог выдергиваешь из засосавшей его вязкой жижи, сияние вдруг окончательно схлопнулось. На телах не осталось ни доспехов, ни вообще какой-то одежды, лишь желтовато-бурая пленка обожженной кожи, из-под которой кое-где проглядывали ребра. «Какая жизнь тогда бы началась!» На последней ноте док дал изрядного петуха и закашлялся. Зато с самим заклинанием у него все получилось. Три трупа ожили, зашевелились, с трудом поднимаясь на ноги. Выглядели они так, будто с них содрали кожу, а потом еще и основательно подпалили из огнемета. «Фу, док, который раз тебе говорю, завязывай ты с этой херней!» сплюнув, поморщился Берс. «Смотреть противно!» «Никто-то нас не любит», вздохнул некромант, похлопав одного из зомби по оголившемуся черепу. «Все, я готов, Лео!» «Только учти, ждать твоих коллег никто не будет», – отрезал Терехов. «Все, выдвигаемся, в темпе, в темпе!» Он, Берс и Стинг первыми припустили по дороге на юг. Видимо, ближайший Менгир был где-то там, а не в черте города. Место для засады было выбрано не случайно. После воскрешения игроки минут 10-15 не покидают окрестности Менгира, из-за жутковатого дебафа, ко всем характеристикам, так что будут уязвимы. Молот чуть задержался, надевая шлем и, лязгая доспехами, побежал вслед за остальными. Мы с Доком остались в арьер-гарде. Ну, айда, горемычные! — подбодрил Док свою маленькую мертвую армию. — Только давайте в темпе, в темпе слышали, чего командир говорил. А то без нас все вкусное съедят. Зомби были не особо шустрыми и ковыляли, сильно раскачиваясь при ходьбе, да еще и норовили разбрестись в разные стороны. Мак погнал их перед собой, время от времени подгоняя пинками под зад. — Ну а ты-то чего оробил, новобранец? Догоняй! — Какой-то сюр, — пробормотал я, помотав головой. — Привыкай, — усмехнулся маг. — У нас весело. Добро пожаловать к стальным псам!